Глава 7. Джоли — тень, но быстрая, как свет, и хотя она уже далеко впереди останавливается у жерла большой дренажной трубы, чтобы подождать меня. Подбегая к ней, я слышу, как мужчина что-то кричит, не у меня за спиной, а, похоже, от домов, которые стоят над пляжем, и ему отвечает другой мужчина. Слова искажаются расстоянием, на них накладываются гулки удара моего сердца и хрипы моего частого дыхания, но их смысл все равно ясен. Мужчины вышли на охоту. Я также слышу шум автомобильного двигателя, внедорожника или большого пикапа. Где-то наверху вспыхивает мощный прожектор, гаснет, вспыхивает вновь, и его луч проходит над нашими головами с севера на юг. Я предполагаю, что установлен этот прожектор в кузове, а электроэнергию его обеспечивает заработавший двигатель. Кукловод может мобилизовать свою армию с удивительной быстротой, потому что не нуждается в телефоне. Возможно, ему нет необходимости вселяться в разум каждого из своих подданных, чтобы сообщить им, какую угрозу я собой представляю. Скорее всего, он способен одновременно передать всем свой приказ, которым они не обязаны подчиняться, как приходится тому члену семьи, в которую вселяется кукловод, но они все равно подчиняются, зная, что несет с собой ослушание. Держись ближе ко мне, слышу я шепот Джоли, пока мы не можем включать свет а идти нам туда, где очень темно. Ее рука в моей. Маленькая и тонкая, но сильная. Мы проскальзываем сквозь нависшие ляны. Холодные и извивающиеся они вызывают образ мертвых змей, свисающих с головы лишенной жизни медузы. Как было и прежде, тоннель тёмен, словно слеповый, почти такой же тихий, как жизнь глухого. Резиновые подошвы нашей обуви чуть слышно шуршат по бетону трубы. На полу нет луж, по которым мы бы шлёпали, нет мусора, который скрипел бы под ногами. Если какое-то зверье и составляет нам компанию в темноте, они бесшумно будто крысы, появляющиеся в наших снах. Воздух прохладный и пахнет чистотой. В дренажной трубе даже такого размера, особенно в сезон дождей, а он как раз на дворе, можно ожидать слабый запах сырости и плесени, а то и вонь тухлой воды и гниющих водорослей. Ничего этого нет и в помине. Отсутствие запахов дезориентирует не меньше темноты. Мы держимся центра, где потолок выше всего, а это означает, что девочка не может продвигаться вперед на ощупь, держась рукой за стену. Однако идет она уверенно, без колебаний, обычным прогулочным шагом, словно для того, чтобы знать, где она находится, ей достаточно ощущать бетон под ногами, а лицом едва заметный ветерок. В прошлом мне уже приходилось бывать в таких же темных местах, где опасности поджидали за каждым углом. Приходилось ползти в узких тоннелях, нащупывая путь руками. Хотя в этой трубе пахнет чистотой, и вроде бы смертельных угроз нет, такой тревоги я не испытывал ни в одном темном месте, где мне довелось побывать. С каждым шагом мои нервы натягиваются все сильнее. Шелковая темнота скребет по ним, тишина щиплет. Желудок трепыхается, по спине то вверх, то вниз бежит холодок. Я останавливаюсь, крепко держа девочку за руку, спрашиваю, куда мы идем. Шш! шепчет она. Голоса далеко разносятся по трубе. Если они окажутся у входа, то могут услышать тебя. Кроме того, я считаю шаги, так что не сбивай меня. Я оглядываюсь, но безлунная ночь по-прежнему ожидает зарю. Замаскированного лианами и кустами жерла трубы я не вижу и не могу определить, как далеко мы ушли. Джоли идет дальше, я рядом с ней. С того самого мгновения, как мы вошли в тоннель, идти приходилось в подъем. Теперь угол наклона возрастает, и вскоре я чувствую, что тоннель закругляется влево. В следующие минуты происходят три тревожных события. Два в кромешной темноте, одно при слабом и таком желанном свете. Сначала моя знаменитая интуиция. Будь у нее нюх и зрение, она бы ничем не уступала ищейке ястребу. Говорит мне со все возрастающей настойчивостью, что тоннель этот совсем не дренажный. Я предполагал, что построили его, чтобы собирать ливневые потоки с обочины четырехполосного шоссе или сети дренажных канав, проложенные для того, чтобы не допускать эрозии прибрежных холмов. Но по этому тоннелю вода в море не стекает, он не является частью инфраструктуры, отсоединен от нее. Пока девочка ведет меня в лишенной запаха в темноте, мне открываются две истины, связанные с тоннелем. Во-первых, ведет он не к ливневым канавам или дренажным решеткам. Дальше нам предстоит столкнуться с чем-то особенным, а в конце пути нас ждет огромное сооружение таинственного предназначения. Эта информация не приходит ко мне в виды череды образов, я просто чувствую, куда мы идем. Попытки сконцентрироваться на этих загадочных объектах ни к чему не приводят. Никаких новых подробностей узнать не удается. Как, собственно, и всегда, мой сверхъестественный дар, с одной стороны, достаточно сильный, чтобы я чувствовал себя не в своей тарелке, с другой – слабее, чем мне хотелось бы. Вторая истина заключается в том, что место, к которому ведет тоннель, считается заброшенным. Но на самом деле это не так. До меня доходят смутные образы колоссальных структур, огромных помещений, как пустых, так и заполненных необычного вида машинами, давно уже не использующимися и поржавевшими. Но где-то в этом монументальном сооружении, среди древних зданий, в которых только ветер до да призраки тревожит осевшую пыль, существует активная зона. Конечно же, крошечная в сравнении с тем, что ее окружает, но сама по себе достаточно большая и хорошо укрепленная, полностью укомплектованная мужчинами и женщинами, которые трудятся как пчелы в улье. Второе из трех тревожных событий, случившихся в этом темном тоннеле – Вследствие моих откровений, осознание, что впереди находится что-то жуткое, и с таким невероятным злом мне сталкиваться еще не доводилось. чувстве дурного нарастает лавиной, вызывая с трудом контролируемый страх и опасение, что это зло готовится обрушиться на меня мощью цунами высотой в милю. Я верю, я знаю, что неизвестное зло, которое я чувствую и которого боюсь не здесь, оно достаточно далеко ждет впереди в укрепленной активной зоне. Существование этой зоны я ощущаю, но ее саму увидеть не могу. Эта идеальная темнота давит на меня, а вот девочка в ней как рыба в воде, и у меня возникает неприятная мысль. Ей так комфортно в темноте, потому что она сама по рождению тьмы, а совсем не тот невинный ребенок, за которого я ее принимаю, и связана с далекой угрозой, которая, похоже, меня и ведет. Она шепчет. Мы подходим к порожку, не споткнись, и сжимает мне руку, чтобы подбодрить. Ее подчеркнутая забота должна бы успокоить мои нервы, но этого не происходит. Уверенность, что впереди затаилось неведомое, гигантское зло не уходит, наоборот, нарастает. Услышав историю убийства юного Макса владержимыми демоном-родственниками, увидев, как красотка Ардис превратилась в жаждущую крови марионетку с мясницким ножом в руке, у меня нет причины бояться этой неизвестной угрозы больше, чем я боюсь кукловода, с которым уже столкнулся в уголке гармонии но моя интуиция настаивает на собственной правоте. Обещанный порожек высотой в пару дюймов. Мое левое плечо касается, возможно, тяжелой сдвижной двери, и мой пистолет, зажатый в пальцах левой руки, со звоном стукается сталь. Через резиновые подошвы я чувствую металлическую вставку на порожке шириной с фут. «Берег достаточно далеко, так что мы можем рискнуть», — говорит Джоли, Отпуская мою руку и маленький карманный фонарик размером с маркер. Луч света радует, но толку от него немного, потому что темнота смыкается сразу после его перемещения. Черные враждебные, а тени на стальных стенах напоминают замученных граждан в какой-то параллельной реальности, отделенной от нас тонкой искажающей мембраной. Узкий луч показывает, что труба осталась позади, и мы в прямоугольном помещении шириной в 10 и длиной в 20 футов. Пол выложен керамическими плитами, разделенными не затиркой, а тонкими полосами полированной стали. Стены и потолок — нержавеющая сталь. Лучом девочка указывает на ломы деревянные клинья нескольких размеров. Мне приходилось открывать двери, а это нелегко. Иногда я думал, что лопнет сонная артерия. Наверное, раньше они управлялись пневматикой, но теперь техника вышла из строя. Взрезанная темнота хуже, полная, которая ей предшествовала. Даже в небольшой комнатке абсолютная темнота позволяет представить себе просторное помещение, а здесь расстояние от потолка до пола чуть больше 7 футов, да и холодный блеск стали не поднимает настроение. «Что это за место?» – спрашиваю я. Возможно, труба, по которой мы пришли, давным-давно служила для сброса ливневых вод, до того, как дедушка купил уголок. Но кто-то связал с ней эту систему. Но кто-то связал с ней эту систему, кто-то странный, не ради чего-то хорошего, если ты спросишь меня. Она освещает стены справа и слева, и я вижу двойные ряды отверстий диаметром с дюйма. Я много об этом думала и поняла, что сначала все это было аварийным выходом. И если люди использовали его, то сначала проходили обеззараживание в этих комнатах. Может, из-за бактерий или вирусов, может. Точно я не знаю, но похоже на то». А если ты посторонний, забрался так далеко, тебя здесь запирали, и вместо тумана, уничтожавшего вирусы или что-то там еще, сюда закачивали ядовитый газ. Посторонний? В каком смысле? Прежде чем девочка успевает ответить, слышится громкий гул, какой иной раз сопровождает землетрясение. Доносится он сверху, а поскольку громкость усиливается, я с опаской смотрю в потолок. Наверное, колесник, объясняет Джоли. Мы под прибрежной автострадой за территорией уголка. Она ведет меня к дальней стене, где четыре ступени поднимаются к еще одному порожку. Здесь она опять раздвигает створки стальной двери. За ней помещение, неотличимое от того, где мы находились. Она проходит с лучом по стальному потолку, прежде чем войти в эту комнату. Каждому требовалось пройти через два этих воздушных шлюза, чтобы добраться до берега. Они не хотели рисковать. Я иду за Джоли. Кто они? У меня есть кое-какие идеи, отвечает девочка, но на этом замолкает и ведет меня через этот второй воздушный шлюз к еще четырем ступенькам, за которыми третья дверь из двух раздвижных створок. Снова над нами проезжает тяжелый трейлер, за ним более легкие автомобили, но вибрации больше меня не волнуют. Тревожит другой, впереди ждет что-то ужасное, абсолютное зло, с которым мне никогда не доводилось встречаться порождение столь глубокого круга ада, что Данты не подозревала его существований. Миновав третью дверь, Джоли говорит: Здесь есть электричество и нажимает кнопку на стенного выключателя. Теплый свет идет от трубок, спрятанных в нишах по обе стороны коридора, длинного как футбольное поле шириной 12 футов и высотой наверное 8. Все поверхности светло-желтые, блестящие, из пластика без единого шва. Воздух здесь теплее, пахнет чем-то химическим, но нельзя сказать, что запах неприятный. Когда я впервые в створки третьей двери, тут было гораздо теплее. Сначала я думала, что этот воздух мне навредит, что это какой-то токсический газ, но он не раздражает ни горло, ни глаза, а если от него у меня вырастет вторая голова, то пока этого не случилось. В сравнении с воздушными шлюзами этот коридор мне нравится больше но присутствие зла по-прежнему остро чувствуется, и я рад, что вооружен пистолетом. Запорный механизм следующей дверь работает, и открыть ее мне не удалось, продолжает девочка. Что за ней, я не знаю, может, миллионы золотых слитков или секретный рецепт соуса Макдональдс. Дальше этого коридора нам не пройти. На полпути к дальней двери на полу лежит какая-то фигура. Поначалу я думаю, что человеческая, но быстро понимаю, что ошибся. Когда мы приближаемся к ней, девочка говорит. Кто бы ни находил из-за этой последней дверью, если она последняя, сейчас там никого нет. Если бы кто-то был, они бы не оставили это существо так надолго, они бы унесли его. Я не могу сказать, какими при жизни были рост и вес существа, потому что оно мумифицировалось в этом теплом и насыщенном каким-то химикатами в воздухе. Моя догадка, оно возвышалось над землей более чем на 7 футов и весило чуть меньше 300 фунтов. Но теперь оно полностью обезвожено. Кожа облепила тело, длинные руки и когда-то жуткое лицо, огромные головы. Сама вся в морщинах и серая, словно костюм из льняной ткани, который заносили до дыр, но ни разу не гладили. Мне представляется, что это примат, с ногами более длинными, чем руки, стоящий на более высокой ступени эволюции, чем гориллы и другие антропоиды, с позвоночником человека, то есть способный выпрямиться в полный рост. Но на этом сходство с человеком заканчивается, потому что у этого существа на каждой руке по пять длинных пальцев с четырьмя фалангами и по два больших пальца с тремя. На каждой ноге шесть пальцев, один из них похож на большой палец руки. «Я называю его Орк», — сообщает мне девочка. «Почему? Я ведь должна как-то его называть, а Боб вроде бы не подходит». «Я ее еще не знаю, но чувствую, что она мне понравится». Орк, потому что при взгляде на него я думаю о орках из властелина колец. Его череп, к которому прилипла высохшая кожа, размером и формой напоминает арбуз. Глаза провалились в ссохшийся мозг, но, судя по глазницам, величиной они не уступали большим лимонам, правда, располагались не горизонтально, как на лице человека, а вертикально. Оставшиеся носовые хрящи и количество мумифицированных тканей указывают на наличие хобота, Вроде того, что у муравьедов. Но в этой части лица есть еще три загнутых рога, каждый по два дюйма длиной, какими ни один муравьед похвастать не может. Губы, усохнув, обнажили зубы, очень напоминающие волчьи, а рот мог открываться достаточно широко, чтобы пустить в ход весь этот саблезубый арсенал. Присутствие зла, которое вонзило в меня свои когти, едва мы вошли в дренажную трубу, никуда не делось. Но источник его не этот труп. То, что меня тревожит, находится за надежно запертыми дверями в конце коридора. То ли живые существа того же вида, что этот труп, то ли еще что-то похуже. Еще один момент я отмечаю как важный. Труп сухой, будто лист пергамента, но на полу нет никаких пятен. Куда подевались жидкости, циркулировавшие в теле, что стал жировой прослойкой? Я изучала старину орка несколько месяцев, говорит девочка. — Изучала его. Я могу узнать от него что-то важное, что-то такое, что поможет нам. Я уверена, что могу. — Ну, изучала его. Одна? В шести футах от Орка лежат несколько сложных спальников, которые девочка принесла сюда, чтобы не сидеть на голом полу. И теперь она садится на один из них, скрещивает ноги по-турецки. — Орк меня не пугает. Ничто не может испугать меня после пяти лет с доктором Хискотом. С кем? Девочка произносит фамилию по буквам. «Этот слезняк живет в доме, который был нашим. Мы — его животные для пыток, рабы, игрушки. Кукловод. Говоря с тобой на крыльце, мама не могла произнести его имя. Он знает, когда оно озвучивается. Но здесь я для него недоступна. Он не слышит мои слова о том, как сильно я его ненавижу, как мне хочется его убить. Я сажусь на другой спальник, лицом к ней». Одежда Джоли символизирует мятеж, который она не решается поднять. Грязные кроссовки, джинсы, поношная куртка из джинсовой ткани вся в заклепках, черная футболка с лыбящимся белым черепом. Несмотря на такой наряд и злость, от которой каменеет лицо, Джоли даже красивее, чем пытался писать ее мать. Она из тех девочек, хотя и сорванец, которых выбирают играть в ангела в церковных живых картинах на Рождество или святых в школьных спектаклях. В ее красоте нет избытка сексуальности, но она светится добротой и невинностью, отражающими ту глубинную благодать, которую мы иногда замечаем в природе и понимаем, что у этого мира есть высшее предназначение. Доктор Хискот, Откуда он приехал, Джоли? Он говорит, из Мунлайт-Бэй. Это город в паре миль по побережью. Но мы думаем, что в действительности он приехал из Форт-Виверна. Военная база? Да, уходит вглубь материка от Мунлайт-Бэй. И отсюда. Огромное. Насколько огромное? 134 тысячи акров. Маленький город, гражданские сотрудники, военные, их семьи. Там жили примерно 40 тысяч человек, не считая. Не считая кого? Существ вроде орка. Свет в коридоре мигает, тускнеет, гаснет, вспыхивает вновь, прежде чем я успеваю вскочить. Не волнуйся, успокаивает меня девочка, такое случается время от времени. Надолго? Свет всегда пропадает на пару секунд, но у меня есть фонарь, а у тебя пистолет. Я не из тех, кто пугает детей, да и себя пугать мне не хочется, поэтому я не говорю ей, что на того, кто может прийти к нам из темноты, мой пистолет произведет не большее впечатление, чем ее маленький фонарик. В любом случае, — продолжает Джоли, — они закрыли Уиверн после завершения холодной войны до того, как я родилась. Люди говорят, там велись секретные разработки, создавалось новое оружие, проводились эксперименты. Какие эксперименты? Спрашиваю я, глядя на мумифицированное существо. Точно никто не знает. Необычные эксперименты. Что-то связанное с генами. Некоторые говорят, что работы на базе продолжаются, хотя официально она закрыта. Басовитый электронный гул начинает пульсировать в коридоре. Хум-хум-хум и вызывает вибрацию в моем теле. Такое тоже бывает, говорит она. Я не знаю, что это, но волноваться незачем. Потом ничего не происходит. Я смотрю на створки двери, которую она не смогла открыть. Ты думаешь, она ведет куда-то у Виверн? Я не думаю, что это космический портал в Дисней Уорлд. В любом случае, доктор Хискотт приехал в гостиницу для автомобилистов больным, измученным, плохо соображающим, с трясущимися руками. Его оформляла моя тетя Лу. Когда он достал из бумажника водительское удостоверение, на стойку выпали несколько пластиковых карточек. Тетя Лу помогла ему их собрать. Она говорит, что одна из карточек была пропуском на базу Уиверн с фотографией. До того, как выйти замуж за моего дядю Грега, когда базу еще не закрыли, она там работала. Зачем носить с собой пропуск после того, как базу закрыли? Действительно, зачем? Мне не нужно быть телепатом, чтобы прочитать в ее ясных зеленых глазах, что мы оба знаем ответ. Хискот провел в своем коттедже три дня, не позволяя служанке менять постельное белье или прибираться. А потом он перестал быть доктором Хискотом. Он стал кем-то еще и установил над всеми контроль. Электронная Гудини повторяется и длится дольше. Хум-хум-хум-хум-хум. Хотя орк давно уже умер, а его тело мумифицировалось, костлявые пальцы левой руки постукивают по полу, будто по нему подпрыгивают брошенные кем-то игральные кости. Кто-то бросает кость, а из его розинта рта вдруг исторгается вопль. Свет мигает и гаснет.